Издательство Бомбора Океан книг По ту сторону закона Кланы и группировки Дэвид Кордингли Джон Дики Ацуси Мидзагути Жизнь среди якудза Мидзагути Отсуси. Предисловие. Мне часто говорили, что мои книги очень резкие и критические. Тем не менее, у меня были преданные слушатели, и были люди среди якудза, причем не последние, которые меня уважали. Объективные факты, которые я излагал в своих книгах, говорили сами за себя. Слушатели знали, что я не рассказываю ерунды и ничего не выдумываю. Подобно тому, как постарел я, состарились и герои моих книг, а некоторые вовсе покинули этот мир. В мире СМИ литературы нон источник информации имеет право оставаться анонимным. Своей работой мы не должны причинять неудобства людям, у которых берем интервью, и которые предоставляют нам информацию. Именно поэтому мы скрываем истоки нашей осведомленности, и делаем всяческие ссылки на них максимально расплывчатыми и неопределенными. Однако, если информатор умер, то не значит ли это, что его право на анонимность должно автоматически прекращаться? Ведь несомненно, что в таком случае аннулируется все, что должно было оставаться анонимным – и имя, и общественное положение, и должность. Наверняка могут существовать секреты, которые должны сохраняться в тайне и после смерти человека. Однако я являюсь истым приверженцем девиза «микробов лучше всего подвергать воздействию солнечного света». В общем и целом, все следует делать достоянием общественности. И ограничения, охраняющие право источника информации на анонимность, после смерти должны сниматься. В этой книге я раскрываю несколько таких источников, которые до сих пор находились в тени».